То велечёт каждый шеф каждого ведомства распространял подобную систему у себя в своем хозяйстве. И все начальство страны, большое и малое, с 9 вечера до трех ночи дежурило в своих кабинетах, у специальных и обычных телефонов, сидела просто так на всякий случай, а вдруг Сталину что-нибудь сбредёт на ум. А каждого босса ждал государственный автомобиль с водителем. И вот огромный бюрократический аппарат необозримого государства ежевечерне погружался в насторожённые, трусливые, полусонное безделье. Но вернемся к тому ночному дню, когда случился просмотр комедии Поиск идет на восток. У нас все делалось не как у людей. Также проходила и приемка произведений киноискусства. Министр кинематографии Большаков привозил свежую кинокартину в Кремль каждый вечер. И если Сталину вдруг приходило желание познакомиться с новой лентой, она уже была заряжена в кинопроекционный аппарат. Иногда тогда Большакову приходилось ожидать в сталинской приемной очередного просмотра по несколько недель, пока мысль развлечься не посещала трудолюбивую голову вождя. Смотрел Сталин фильмы всегда с верными своими соратниками, членами политбюро. В 1933 году Осип Мандельштам сказал о них так. Кстати, именно за это стихотворение поэт поплатился жизнью. А вокруг него сброд тонкошеей вождей одиграют услугами полулюдей. К 1947 году вожди отъелись и стали толстошеями, пузатыми, кругломордами. Не берусь судить, почему на но новая кинокомедия чем-то раздражила знатного зрителя. В середине картины, когда на экране поезд, в котором ехали герои ленты и играли Дроновская и Галис, прьстя подползал к перрону какого-то города. Тален неожиданно обратился к Большакову с довольно странным вопросом. Это что за остановка? Большакова отерпел и испугался. Он чувствовал подвох, но не понимал суть вопроса. Показывался художественный фильм, а не документальный. Откуда министр мог знать, в каком именно городе снимался данный кадр? и какое это имело значение. Однако молчать было гибельно, и Большаком неуверенно пробормотал: И "Я думаю, это Новосибирск, Иосиф Виссарионович". Вот тут я и сойду, пошетил лучший друг советских кинематографистов и покинул просмотровый зал. Ситуация, в которой он своим неординарным поступком загнал руководителя самого массового из искусств, была архисложной. С одной стороны, Сталин явно выказал неудовольствие картиной, но с другой стороны, он ничего определенного не сказал, не дал ясной формулировки, не поставил клейма. Что было делать Большаков? Выпускать фильм или нет? Просить великого и мудрого вождя? Нет. Это исключалось. Дистакность могла кончиться трагически для самого министра, и Большаков принял соломоново решение. Сцены выпустили на экран, но одновременно с этим повсеместно была организована травля Райзмановской комедии в Театре. А постановщик был на всякий случай удален из Москвы. дали ПНК Григорию Рошалю, отправив его в Алмату. Там он заглаживал свою вину. Вот только не помню уж после какого проступка заглаживал постановкой биографического фильма о классике казахской литературы поэте Абая. А Марка Донского уже после смерти Сталина турнули в Киев, за алитету уходит в горы. Что-то он там Вселенна позволял Знашнистовой Марк в Киеве Донской искупал грехи, снимая опробированные десятилетиями повесть Максима Горького Мать. Как видите, система наказания наших режиссеров была довольно стройной и не отличалась разнообразием.